Владимир Привалов. Цикл «Садовники Эдема». Юнцам тут не место. Александре, которая мечтала быть музой, а стала женой, посвящается. Эпигрус. Дерево, чего-чего только оно не может. Оно дарит краски природе, простирает тень, усыпает землю плодами. Или становится царством детских игр, целый поднебесный мир, где можно лазить, играть, висеть на руках. Рэй Брэдбери. Мерсианские хроники. Глава первая. Парападанцы. Колеса заскрежетали по рельсам, вагон качнулся на повороте. Максим с опаской покосился на проходящего по узкому проходу пассажира и вжался в глубь сиденья Попутчик осторожно нес пластиковую коробочку и не отрывал от нее глаз. Пахнуло запаренной лапшой, и Макс поморщился. «Как можно добровольно есть такую гадость?» От обилия запахов, мужских носков, дорожной еды, табачного дыма из тамбора и смрада из биотуалета, непривычного, Макса слегка мутило. Он достал банку с любимым чаем и сыпанул заварки семён Михайлович, вас угостить моим чайком? — Если тебе не нетрудно, Максим. — Придвинул свой стакан улыбчивый дедок-попутчик. — Попробую с удовольствием. Макс подхватил дребезжащие подстаканники и через весь вагон двинулся за кипятком. В соседнем купейном отсеке шумела бестолковая молодежь. Ребятня расселись вокруг рослого парня, постарше. — Я ему говорю. Чел, че за фигня, лол? Вокруг с готовностью рассмеялись. Парень явно вызывал интерес. Некоторые подтянулись на громкий голос рассказчика даже из соседних купе. Навстречу шел здоровенный амбал с полной кружкой кипятка. Видок у него был до того угрожающий, что Макс невольно прижал локоть к торсу. Деньги в скользком полиэтиленовом пакете на месте, примотаны к мокрому животу. Пот стекал по пузу и намочил трусы. Да, неудачно он придумал хранить купюры. Впрочем, куда еще девать такую прорву деньжищ? Прятать в багаж страшно. Вдруг сопрут. Громила татуирован до бровей. На скулах и висках выбиты руны. Из-под футболки на шею вылезла змея, раскрыв пасть. На кончике игольно-острого змеиного зуба повисла капелька яда. На руках нет живого места. Разрисованный жлоб пер вперед, выставив кружку и выпятив челюсть и даже и не думал притормозить или извиниться. Макс юркнул в свободный отсек. «А у тебя у матери тоже татуха есть?» — вдруг спросил смешливый девичий голос позади. «Ага, две!» — раздался ответ. «Класс! А чё мы там делать будем?» «Чилить!» Макс поморщился. После годового сидения в лесу без интернета и без связи всё вокруг было не так. Новых словечек стало так много, что он не успевал их выучивать. Да и надо ли? У бака с водой еще один любитель быстрой еды набирал кипяток в пластиковую тару. От резкого химического запаха тошнота подступила к горлу. Макс поднес ладонь к носу и отвернулся. «Ой, а можно мне вот этот почитать?» «Конечно, конечно, Катенька!» всплеснула руками сухонькая старушка, качнув идеально зачесанным пучком седых волос на затылке. Порывшись под столом, она зашуршала пакетами и вытащила пачку разноцветных глянцевых журналов. С обложек белозуба скалились незнакомые лица. «Своему не даю!» — успел выхватить часть заглавия Макс. Радуясь, что оказалось полезно, бабулька пододвинула кипу соседкам. «Что, Максимка, решил чайку попить?» Струйка журчала в стакане, взвихривая заварку. Позади стоял Сергеич, с нижнего места напротив. Макс кивнул и подставил второй стакан. «Вкусно у тебя пахнет!» — засопел грузный старикан. Жирным, складчатым загривком, одутловатыми, толстыми лодыжками и посадкой головы с близоруким прищуром глаз, Сергеич напоминал носорога. Максим улыбнулся и отправился в обратный путь, внимательно смотря под ноги. «Представляете, мужики, эта прошмандовка мне еще и указывает!» — донеслось сбоку. У самой ведро межнок со свистом пролетает. Из купе пахнуло перегаром. «Миша!» — возмущенно пропел высокий женский голос. «Но «Ну мы же договорились!» «О, Люсенька, прости!» — раздались хмельные смешки и шепотки. «Я что? Я ничего, я ж не матерюсь. Все как договаривались». «С твоими прибаутками и матов не нужно!» — проворчала под нос ярко накрашенная тетка, мимо которой проходил Макс. — Вкусно у тебя пахнет! — встретил его улыбчивый Семен Михайлович, отодвигая газету. — Вода поганая! — проворчал Максим и присел напротив. — Я к Родниковой привык. — Где же в наше время Родниковую достать можно? — болтая в стакане ложкой, поинтересовался попутчик. — Везде одинаковое. В неволе душные городов-то. — Так это в городах! — ответил Макс и, прищурившись, продолжил по памяти. — Там люди в кучах, за оградой не дышат утренней прохладой, не вешним запахом лугов. Старичок вскинул брови, и Макс пояснил. «Тоже люблю эти строчки. Видели, где я в поезд сел?» «Посреди ночи вперся», запыхтел Сергеич из глубины вагона с пузатой домашней кружкой в руке. Под мышкой он нес завернутой трубочкой глянцевый журнал. Старушка всучила чтиво и ему. «Со своими баулами и как допер столько!» «Я год в лесу жил» признался Максим. «Чего так?» наклонил голову к плечу собеседник. Он походил на Жака Фреско. Такой же старый, морщинистый, как зимнее яблоко и мудрый. «Работа такая!» пожал плечами Макс. «Помогаю людям на земле обустраиваться. Пруды копаю, живые изгороди от ветра сажаю, огород разбиваю, сады, животных развести туда же. Пермакультура, не слыхали?» семён Михайлович качнул головой и шумно прихлебнул. Зажмурился. «Садовник, что ли?» Влез в разговор бесцеремонный Сергеич. Сосед возмущенно всхрапнул. «Деньги-то платят». «Вкусно. Что это, Максим?» «Копорский чай с чабрецом». «Сам собирал, сам сушил», — открыл секрет Максим. Он незаметно прижал локтем пакет с деньгами и кивнул. «Платят. Нормально». «Нравится работа?» — спросил Жак Фреско. «Да это и не работа. Нравится, конечно. Одичал только малость», — неловко хохотнул Макс. «От людей отвык. Пока участок разрабатывал, хозяева на выходные только приезжали. А летом почаще, зимой пореже. А сейчас по весне переселились. Ну, я и удрал». Отклёбывая чай, Макс наблюдал, как молодая мама в соседнем купе разрисовывает лица сыновьям. Пятнистый леопард скалил клыки. Высунув кончик языка, мамашка выводила тонкой кисточкой длинные усы, завершая рисунок. Рядом сидел второй брат, тигренок. Шебуршал большими разноцветными крыльями воздушного змея, то раскрывая, то складывая. Увидев Макса, он ощерил зубы и показал язык. Грудь женщины выделялась на туго натянутом свитерке. Из-под спортивок выглядывали беленькие трусики. Макс отвел глаза и впрямь одичал. «Да ты посмотри!» — тряхнул страницами сергеевич «От сучата! Уже и товарища Сталина поганят!» Старик развернул журнал, вывесив обложку перед собеседниками. «Тайны звезд! Иосиф Сталин! Убив себя, жена искалечила меня на всю жизнь! Как сделать пяточки мягкими? Пять способов! секс свобода! Как раскрепостить себя!» Вождь народов прикуривал трубку, поднося зажженную спичку. Ниже призывно улыбалась пара гламурных дурёх. Макс представил себе секс-свободу глупышек со сталиным и передернулся Вот уроды, а! — пыхтел Сергеич. — Каково товарищу Сталину с такими заголовками? Сергеич продолжал возмущаться, а Макс вдруг увидел дату выпуска. Журнал был позапрошлогодний. Получается, старушка таскала с собой подборку далеко не свежих журналов. Тех, что смогла найти подобрать где-нибудь за бесплатно Вот уж действительно, старость не радость. Кому теперь нужны эти книги и журналы, когда есть смартфон? В багаже у Макса лежал верный покет. Сколько книг хранили электронные мозги ридера, он не знал даже примерно. Зачем собирать и возить с собой никому не нужное старье? Раздался взрыв хохота, и семён Михайлович подскочил. «Да валить нужно из этой страны!» «Сколько можно? Чего еще ждать?» — вопили ломким боском из середины вагона. «Точно, сраная рашка! долбаная бензоколонка!» Дедок с хрустом разогнулся и засеменил по коридору. Сергеич пыхтя и матерясь откинул простыню и заелозил толстыми ногами, отыскивая тапки. Вот он, наконец, нащупал видавшие виды кожаной сандалии и, нагнув голову, кинулся в атаку. Смятые задники задорно шлепали по босым пяткам. Пакет с деньгами прилип к животу, и Макс не решился. Как уж-нибудь разберутся без него. Ничего же не случилось, в конце концов. Напротив прямого как палка Семёна Михайловича застыл татуированный амбал с рунами на лице. Старик тихо выговаривал уроду, а тот противно улыбился Разогнавшийся носорог Сергеич хлестнул свёрнутым в трубочку журналом по плечу здоровяка. Тот ухватил лицо старика в пятерню и оттолкнул. Сергеич ударился об угол верхней полки и упал. Этого уже Макс вынести не мог. Он бросился по коридору и помог подняться беспомощному толстяку. Под глазом краснел фингал. «Вы что творите? Я сейчас милицию вызову!» — всполошилась проводница. «Вызывай!» — крикнул татуированный, брезгливо вытирая мокрую ладони матрас. «Он первый начал! У меня и свидетели есть! Полное купе!» Молодёжь подавленно притихла. Они ещё не оскотинились настолько, чтобы приветствовать избиение старика. Самые ссыкливые и торопливо прятали баклаги с пивом под стол. Тем не менее, все поддержали слова авторитета слаженным гулом и кивками. — Сандалики не потеряй, толстожопый! — глумливо прикрикнул татуированный. Старик дёрнулся, но позволил Максу увести себя. — Ничего, ничего, Владимир Сергеевич! — Жак фриско протянул пострадавшему мокрое полотенце. «Этот дуб еще пошумит. Пошумим еще напоследок, а?» Конфликт быстро утрясли. Татуированный под хор возмущенной общественности извинился через губу, и деды удалились. «Дегенераты! Не голодали ни разу в жизни по-нормальному!» — бурчал Сергеич, прижимая компресс. «Рашка! Страны-то своей толком не знают!» У нас десятилетия, когда страна не голодала, по пальцам пересчитать можно. Родились сучата в двухтысячные. От сиськи не оторвались, смартфонами увешались до жопы. И туда же лезут, суки, судьбу страны решать». «Верно, верно ты говоришь, Володя», — скорбно покачал головой семён Михайлович, — «не знают своей страны». «Пулеметы Гатлинга, мляс с рукояткой поставить в переулках, собрать малолетних тварей!» — прикрикнул неугомонный дед. Молодежь высунулась в коридор, и сергеевич направил на них воображаемый ствол орудия. «Собрать вас всех на площади покосить, сук!» Дед закрутил невидимые рукоятки древнего пулемета. Старики немного покручинились всеобщим падением нравов. Колыбельный стук колес убаюкивал, и семён Михайлович начал клевать носом. Макс задвинул стол и достал матрас попутчика с третьей полки. Старик благодарно хлопал сонными глазами. вечерело Плацкартный сон походил на обморок. Макс из последних сил вытащил из-под себя смотанную простыню, укрылся с головой и рухнул в беспамятство. Проснулся мгновенно. Скорежетали колеса, поезд трясло. С верхних полок сыпались рюкзаки и чемоданы. Слышался звон разбитого стекла. Раздавался смачный мат и крики. Макс от испуга схватился за поручень. Состав дернулся и встал. Ночной полог сдернули. В дрожащий полумрак вагона хлынул яркий солнечный свет. «Что за блядство!» — раздался рев Сергеича. Отодвинув занавеску, толстяк уставился в окно. Вечерние, чахлые перелески и поля сменила утренняя зелень луга. Макс спрыгнул вниз, едва не разбив колено о поручень. Сосна мотала, от резких движений перед глазами плыли оранжевые круги. Плохо соображая, он поплелся через весь вагон в туалет, ополоснуться холодной водой. — Здорово! Сейчас мобы повалят! Ништяков себе выбьем! Добра налутаем! Первым ожил, как и полагается, молодежный отсек. Макс тряхнул головой и прошел мимо. — Что за хрень? — послышался голос татуированного. — Другой мир. Здесь все другое. У нас вечер, тут утро. — И мобильный не ловит. О-о-о! — Я про такое в книжках читал, про попаданцев. — Так мы теперь попаданцы, что ли? — про Попаданцы. Потер переносицу Макс. Татуированный отвесил нескладному парнишке подзатыльник. — В попу данец. Ты чего, книжки читаешь, задрот? Все было неправильно. Совсем неправильно. а Лопотали пьяные мужички. Собирала с полу разбросанные журналы приметной старушка. Макс ввалился в туалет и набрал в ладони воды. Плеснул на лицо. Еще и еще. Поелозил мокрыми ладонями. Полегчало. Глаза, наконец, раскрылись. Макс глянул на себя в зеркало. На щеке виднелся след от подушки. Он намочил затылок и вышел. Увы, но ему не причудилось. Проводница отсутствовала, как и многие из пассажиров. Просто не еще хранили тепло тел, а вот сами тела... Не стоит об этом. Не сейчас. Гомон из купе татуированного и любителей игр не прекращался. «Паря!» — Макса прихватили за рукав, встряхнули. Он узнал недавнего матершинника. «Как его Миша?» «Чего тебе?» — отдернул руку Максим. «Что за хуйня творится? Где мы?» «Я знаю!» Макс брезгливо оглядел похмельной рожей алкашей. Сизые носы сливы — тоскливый взгляд. «Почему эти не пропали?» Почему бабулька с журналами осталась? Макс двинулся дальше, заглядывая в отсеки. Пусто, пусто, пусто. Татайрованный, голдящий молодежь. Главарь с выбитыми рунами на лице пристально оглядел проходящего мимо Макса, и тот ускорился. — Еще молодежь, еще. не расклад топчик, — авторитетно заявили впереди. «Чего — Чего? — не выдержал Макс. — Местность удобная, — повернулся один из пацанов самый то!» — поддакнули ему. «Карта неплохая!» — закивал еще один. «Удобно для развития! Ресурсы есть! Лес, вода!» — пояснил Рослый, главный геймер, и протянул Максу руку. «Толик! Тролик!» — заржали вокруг. «Тролина!» — известный тролль. «Макс!» — он пожал большую, но вялую ладонь. «Бред, бред! Сплю я, что ли?» «Максим!» — вернулся, слава богу! — улыбнулся Семен Михайлович. Вместе с Сергеичем они сидели у окна. Макс плюхнулся рядом. «Видал?» Сергеич мотнул подбородком на пустую кровать, где еще недавно ворочался недовольный сосед. «Пропал. И остальные тоже». «Пропаданцы!» — прошептал Макс и уставился в окно. Высокая щебеночная насыпь оканчивалась узкой прослойкой желтого песка, за границей которого начинался качковатый луг. Равинки пробивались через прошлогодние сухие былины. «По крайней мере, здесь тоже весна», — пробормотал Максим, оглядывая дальний лес, сбрызнутый робкой зеленью ранней листвы. Вдалеке за крутым урезом угадывалась невидимая река, а рядом на холме подпирали небо невиданные исполины. Деревья были так огромны, что холм, просторный луг, темнеющий лес рядом с ними, казались притихшими детишками. «Что за порода? Дуб?» яс липа. Макс сощурился, всматриваясь, но тщетно, слишком далеко. Обычно такие великаны одиночки и не растут рядышком. Побарабанив по столу, Максим встал и подошел к противоположному окну. Совсем иной пейзаж. Лес по краям поляны сменился редким перелеском, а затем и вовсе сошел на нет. Перед Максом, насколько хватало глазу, лежала бескрайняя степь, покрытая богатым, оживающим ковром разнотравья. Макс поскреб затылок. По-видимому, лук по другую сторону насыпи был языком степи, протянувшимся к реке. «Я пройдусь по составу», — произнес Макс. Ему всегда лучше думалось во время движения. «Гляну, остался ли кто еще?» но ждать с собой», — подорвался Сергеич. «У меня есть. А то мало ли». Макс махнул рукой. У него и у самого в багаже лежал и хороший нож, и топор и ножовка и много чего еще молодой человек с сожалением глянул на оставленный набор красок на столе в соседнем купе на лежанке сиротливо пристроилась бабочка летучий змей Аппетитной мамочки и след простыл а вот с ней он бы попал попал и пропал с удовольствием макс толкнул от себя дверь и двинулся в соседний вагон тишина и пустота изредка встречались испуганные девчушки и парни Иногда наталкивался на стариков. Те радовались, тормошили, вопрошали, возмущались. Макс всех посылал. Посылал в родной восьмой вагон. Рядом находился ресторан, который Максим определил местом совещания. Нужно как следует обмозговать непростую ситуацию. Последним вагоном оказался СВ. Редкий зверь на маршруте Зайск-Зуйск. Красная ковровая дорожка, тонкий аромат парфюма. Одна из дверей в середине коридора приоткрыта. Его встретил цепкий взгляд из-под очков. Купе свои часы, элегантная одежда подсказывали, пассажир не из бедных. Назвать незнакомца стариком язык не поворачивался. Пожилой человек, не слабый еще, знающий себе цену. Подтянутый, загорелый, короткий ежик-волос на голове, седая аккуратная бородка, рукопожатие крепкое. — Юрий Владимирович! — Я уж испугался, что один во всем поезде! — чуть улыбнулся незнакомец. В глазах ни капли страха или растерянности. Хоть и по некоторой помятости заметно, что он только что проснулся. «Максим!» — представился Макс и вдруг заметил на груди собеседника под распахнутым пиджаком бинокль. «Можно?» — приняв оптику, Макс покрутил колесо настройки. Исполины на холме предстали во всем великолепии. Оценить их истинный размер непривычному к биноклю Максу по-прежнему не получилось. Но главное он увидел. Сомнения сменились уверенностью. Перевел взгляд на стену леса. Поводил биноклем. То же самое. «И все-таки это не земля», — прошептал Макс. Юрий Владимирович заломил бровь, и он пояснил. «Нет таких деревьев у нас. Я еще тешил себя. Алжецуга или мета -сиквоя. Генерал Шерман какой-нибудь в Штатах. Но нет» и в лесу рядом не вижу ни одного знакомого. — Связи нет, — слегка кивнул собеседник. — Ни единого спутника. Радио не работает. У машинистов тишина. — Значит, все-таки пропаданцы. Поджал губы Макс и встряхнулся. — Приходите в восьмой вагон. Там ресторан рядом. Совещание проведем, обмозгуем. Юрий Владимирович окотнул желваками. — Буду. Рожу лица умою и приду. Макс кивнул и отправился назад. Родной вагон встретил гомоном и грозой. «Завали хлебала, старый пень! Бессмертный, что ли? Если это и впрямь новый мир, тебе хана, толстожопой Твое время прошло! Залезь в угол, мухомор, и не отсвечивай!» Татуированный навис над Сергеичем, сжимая кулаки. Упрямый толстяк близоруку ставился на противника. Макс чертыхнулся и кинулся между ними. «Но нельзя же так!» — бросил он амбалу. «Можно!» — весело гаркнул татуированный. «Теперь можно!» семён Михайлович, идем в ресторан. Покумекаем, как дальше жить», сделав вид, что не услышал, обратился к попутчику Макс. Он прихватил неугомонного Сергеича под локоток, махнул Жаку Фриско, и вместе они двинулись в вагон-ресторан. «Владимир привалов Привалах. сам тут не место». «Читайте. На Литрессе и Авто Тудей». В глазах ни капли страха или растерянности. Хоть и по некоторой помятости заметно, что он только что проснулся.